Глава девятнадцатая. Кроме того, он выдумал зрелище новое и неслыханное до толи. Он перекинул мост через залив между баями и Путиоланским молом, длиной почти в 3600 шагов. Для этого он собрал отовсюду грузовые суда, выстроил их на якорях в два ряда, насыпал на них земляной вал и выровнял по образцу Апиевой дороги. Примечание. Действительное расстояние между Баями и Путиолами около 3,6 километра. Цифра Светония 3600 шагов равна 5,3 километра, как и цифра Диона 26 стадий равна 5,1 километра. Преувеличены. Впрочем, точная локализация моста не совсем ясна. Действительной целью постройки моста было, по-видимому, желание поразить пребывающих в Рим парфянских заложников. Сенека о краткости жизни говорит, что в Риме начался голод от того, что суда для подвоза хлеба были забраны для постройки моста. По этому мосту он два дня подряд разъезжал взад и вперед. В первый день на разубранном коне, в дубовом венке, с маленьким щитом, с мечом и в злототканном плаще. На следующий день в одежде возницы, на колеснице, запряженной парой самых лучших скукунов. И перед ним ехал мальчик Дарий из парфянских заложников, а за ним отряд претарианцев и свита в повозках. Примечание. О дубовом венке смотри главу о Юлии. По Диону Каллигула уверял, что на нем был надет панцирь Александра Македонского. Я знаю, что, по мнению многих, Гай выдумал этот мост в подражании к Серксу, который вызвал такой восторг, перегородив много более узкий гиль -леспонд. а, по мнению других, чтобы славой исполинского сооружения устрашить Германию и Британию, которым он грозил войной. Примечание. Мост Ксеркса через Геллеспонд, по которому персидское войско в 480 году шло на Грецию, имел длину около 1 километра 3 десятых километра. Однако в детстве я слышал об истинной причине этого предприятия от моего деда, который знал о ней от доверенных придворных. Дело в том, что когда Тиберий тревожился о своем преемнике и склонялся уже в пользу родного внука, то астролог Фросил заявил ему, что Гай скорее на конях проскачет через Байский залив, чем будет императором. Примечание родного внука Тиберия, сына Друза.